Глава 5. Ну какого чёрта, Санин? Какая нахрен работа?» Тут же пожалел о своих словах Влад. Дёрнулся, почему-то не в силах выдержать этот честный, открытый, наполненный праведной злостью взгляд. Он так смотреть разучился. А однажды, утратив эту способность, её уже не вернёшь. Да и незачем это было в их прогнившем насквозь мире шоу-бизнеса. Открытость там не приветствовалась, и запросто могла быть использована против. Влад хмыкнул. Аня хлопнула длинными, чуть выгоревшими на концах ресницами. А он никак не мог отделаться от странного ощущения, что они были знакомы. Может быть, когда-то давно, еще в прошлой жизни, в той жизни, в которой он еще не был таким циничным. «Работу?» — пробормотала она, облизывая необычные формы губы. Они не были пухлыми, как это сейчас было модно. но их капризные излом и чётко очерченный контур привлекали внимание. «Да ладно, Санин, завязывай!» «Ей сколько? Двадцать хоть есть?» Совсем рядом на приличной скорости промчалась машина. Влад резко отступил и дернул на себя девушку, опасаясь, что то зацепит. В спину прострелила боль. С губ сорвался болезненный стон. Влад покачнулся, но его массажистка вовремя успела подставить плечо. Несмотря на свой вес и невысокий рост, Она была достаточно сильной. Говорила же, что нужно уколоться. Больно? Терпимо! прохрипел Влад, отдышался, придерживаясь рукой за открытую дверь своей бэхи. Самым дерьмовым в этом всем было то, что от чертового сдавливания корешков, которые ему диагностировали, наверное, еще лет семь назад, в последнее время у него стали неметь ноги. Машину водить в таком состоянии было довольно опасно. Зря он вообще сел за руль. У тебя права есть? Что? Аня уставилась на него с таким искренним недоумением, что раздражение Сани насмыло волной. Он шумно выдохнул, задрал лицо к небу. Права есть, спрашиваю. Машину водишь? Вожу, то есть водила, а что? Вконец растерялась Аня. Садись за руль. Вы шутите? Садись, прохрипел Влад. Считай, что твой первый рабочий день начался. «Я не могу. Это ведь БМВ. К тому же я в жизни не ездила по дорогам с таким оживлённым движением». Влад поморщился, оглянулся. «Права у тебя с собой?» Аня кивнула. Она как получила те права еще восемнадцать, так и не выкладывала никуда. Носила с собой под замком в старой сумке. Привычка такая. «Запрыгивай. Здесь недолго по городу, а потом на шоссе и в деревню». В это время движение там нормальное, сам не доеду, болит». Влад с большим трудом забрался на пассажирское сиденье, отодвинул его максимально назад и откинул спинку. Аня все так же топталась на тротуаре, вгрызаясь зубами в губу. «Так тебе нужна работа или нет?» рявкнул Санин, которого ситуация порядком подзагибала. Аня запрыгнула в машину быстро, будто опасаясь, что мужчина передумает, неловко толкнув его при этом локтем. Извините, одернула руку, будто обжегшись. Ты как-то странно на меня реагируешь, сощурился Влад, наблюдая, как судорожно она дергает переключатели и жмет на все кнопки методом тыка, изучая, что тут и как. Стекла ожили, заскользили по абсолютно сухому стеклу с не самым приятным звуком. Аня дернулась, опасливо покосилась на хозяина машины и быстрым движением вырубила дворники. Я буду признателен, если ты выключишь ей подогрев сиденья, я не замерз. Щеки девушки окрасились розовым, а у него все внутри замерло. Настолько знакомая и близкая она ему в тот момент показалась. Какое-то странное дежавю. Так уже было когда-то. Воспоминания взяли в плен и потащили назад, туда, далеко-далеко, куда он не заглядывал больше, где было слишком много горечи и неправильного. Влад сдернул очки, растер лицо ладонью. Наваждение какое-то. Что за черт? Вам плохо? Именно поэтому ты сейчас за рулем. Давай, выруливай. Я еще хотел поработать. Аня повозилась, немного подстраивая сиденье под себя и, высунув язык от усердия, все же выехала со стоянки. Благослови Господь создателей автоматической коробки. Санин молчал, тайком разглядывая девушку. Он ожидал миллиона вопросов, но их не последовало. Вытянув шею, и то и дело озираясь по сторонам, будто боясь, что и правда не справится, Аня медленно катила вперед. «Хм, может быть, идея посадить ее за руль была не такой уж дерьмовой? Здесь сверни, потом прямо до перекрестка. Ой, дошло вдруг до девушки. А как я домой вернусь? На такси я оплачу». Хм. вот и все. Всю дальнейшую дорогу они хранили молчание, которое нарушалось лишь короткими указаниями Влада, куда ехать дальше. Чуть расслабилась Аня уже на дороге, ведущей в деревню. Наверное, потому что движения там не было вообще никакого. Я про работу хотела уточнить. Валяй. В чем она будет заключаться? Ну надо же, я думал, ты первым делом спросишь. Я бы так и сделала, если только... Что? Понимаете... «Рядом с вами у меня язык прилипает к небу. Аня посчитала, что правда в данном случае лучшее, что может быть. В конце концов, она не обязана объяснять, почему так происходит. «Ты из фанаток, что ли?» — сощурился Санин. Аня сглотнула и отчаянно затрясла головой, радуясь, что он сам дал ей такую замечательную подсказку. Она в жизни до такого бы не додумалась. А тут прямо удача. «Обожаю вашу музыку». «До сих пор не могу поверить, что я, что вы...» «Так, все понятно», — выдохнул Влад. «Теперь ясно, почему Аня краснеет рядом с ним и бледнеет. И почему она его наглаживала, тоже понятно. А он уже придумал себе невесть что. Дурак». «Это пройдет, честно, я надеюсь», — промямлила Аня. «Ты уж соберись, если хочешь у меня работать». «На самом деле она не хотела». Если бы не отчаянное положение, в котором они оказались на пару с дочкой, Аня бы ни за что не пошла на это. Но телефон молчал. Потенциальные работодатели не спешили звать ее на собеседование. А Сомов? Он ведь даже расчетный не заплатил. Точнее, не так. Заплатить-то он, конечно, заплатит. Но по минималке. А это сущие гроши, как ни крути. Я не знаю. Смотря, что надо делать. Знал бы он сам... Решение предложить Ане работу было спонтанным. Он просто слышал их разговор с начальником и почему-то не смог сделать вид, что его это не касается. Даже вымуштрованная жизнью равнодушие Влада сдалось, уступая место острой, болезненной ненависти по отношению к Сомову и желанию ее защитить. А еще эти глаза, больные какие-то от безысходности, но все равно не утратившие своей чистоты. Какие-то знакомые до боли глаза. Дерьмо. Что? Хм. Ну, во-первых, подлатать меня, пока у меня перерыв в гастрольном графике. Ответил Влад первое, что пришло в голову. А потом уже только подумал о том, что это и впрямь было бы круто. Массаж девчонка делала просто отлично. У тебя же есть медицинское образование? Есть. И все разрешения есть, сертификаты, затараторила Аня, качая головой. «Вот и отлично. А снимки требовала от меня... Это ты всерьёз?» «Что всерьёз?» — не поняла Аня. «Шаришь в них что-то?» «Естественно. Говорю же, у меня медицинское образование. Как бы я по-вашему работала?» «Ты уж меня прости, но в Зевсе...» «Да не знала я, что это за место!» Вспылила Аня, зло, уставившись на своего предполагаемого работодателя. «Догадывалась только!» — прошептала она. «Ух ты!» Вот тебе и прилипает язык к небу. Как же! Вон орёт как, и глазище сверкают. Ну, и чего орешь? Я тебя ни в чем не обвиняю. Извините, пробубнила Аня, глядя куда-то в сторону. Вот тут сверни. Это ваш дом, что ли? Мой. Красиво. И впрямь. Зеленый лука посредине дома. Кремовый кирпич, огромные окна, покатая крыша с флюгером на шпиле. На открытой веранде стильная садовая мебель. Диван, стеклянный стол и два кресла. Тачку бросай прямо здесь. Аня так и сделала. Потом помогла ему выбраться из машины и, озираясь по сторонам, прошла вслед за хозяином к дому. Влад уже приготовился к чувству обязательного внутреннего дискомфорта, который испытывал каждый раз, когда сюда забредал чужак. Но его не последовало. «Владислав Александрович!» «Влад... Хорошо, Влад...» «Сейчас покажу тебе мои снимки. Они были где-то в кабинете. Пойдем. «Вот. Ну, что скажешь?» «Скажу, что нужно назначить нормальное лечение, проколоть вас, провести полноценный курс массажа. Вот этим и займешься. Но это займет от силы час, понимаете?» «Не совсем. Час работы. Он стоит не так много. Так у тебя будет полным-полной дел, кроме этого. Это каких же?» насторожилась Аня с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Господи, да расслабься ты, не позарюсь я на твою бренную тушку», вскипел Санин. «Я знаю», — не менее агрессивно выпалила девушка, та, у которой язык прилипает к небу «Ага. А чего тогда смотришь на меня так, как будто я тебя прямо сейчас здесь разложу?» «Да не смотрю я, вам показалось вообще. Я просто хочу понять, что будет входить в круг моих обязанностей. Ваше лечение аня вздернула брови будто подталкивая его к каким-то словам машина машина да ты будешь моим водителем я сейчас совершенно не в форме мой быт тоже возьмешь на себя дважды в неделю ко мне приходит прибраться и что-нибудь приготовить а ты будешь заботиться о моем комфорте все остальное время Не придумал ничего лучшего влад заботиться о комфорте. повторила Аня, будто пробуя эти слова на вкус. «Да. Приготовить чай, кофе, следить за тем, чтобы в холодильнике не заканчивался лед. Что? Что опять не так?» «Нет. все нормально», — Аня пожала плечами. «Выхода у нее не было, и лучшего предложения тоже. Понятно, что это временная работа, но ведь это как раз то, что ей нужно до тех пор, пока она не найдет что-то получше». А то, что рядом с Аниным у неё перехватывает дыхание, так это пройдет, Наверное. Когда она привыкнет к его присутствию. Главное, до этих пор не задохнуться. Можно узнать, сколько вы планируете мне платить? 50 баксов в день. Тебя устроит?» — сощурился Влад. И Аня опять отвернулась. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Во Владе многое изменилось за прошедшее время. А вот этот прищур никуда не делся. Только морщинок прибавилось за стеклами стильных очков. Господи, почему же так сильно дрожат ее ноги? Ведь прошло столько лет. Морок спал. И первая щемящее сердце влюблённость, она ведь тоже прошла. Или... Стоп, что значит «или»? Прошла и нет ее, Нет! Гад, он от Васьки отказался. Ладно, раньше, но ведь теперь, когда степенился, мог о ребенке и вспомнить. Так что? Нетерпеливо застучал по столу пальцами. «Устроит», — вздохнула Аня. «Только график у меня ненормированный. Ты мне и ночью можешь понадобиться. Если вдруг нужно будет поехать на какое-нибудь мероприятие, с этим не будет проблем? Я слышал, что у тебя дочь». «Ничего страшного. Она взрослая девочка, справится». «Взрослая? Во сколько же ты ее родила?» Аня разозлилась, стиснула кулаки. Допустим, она ее вообще не рожала. «Но кто ты такой, чтобы осуждать? Не думаю, что это та тема, которую я обязана обсуждать со своим работодателем». Влад нахмурился. «Но «Ну вот какого чёрта ты полез к ней со своими вопросами? Какое тебе вообще до этого дела? Ясно какое? Жалко её глупую. Залетела по малолетке и родила, а сейчас одна тащит. Хоть сама ещё дитё-дитём. Ты права, извини». Проехали. Давайте лучше я перейду к своим непосредственным обязанностям. Уколоть есть чем? Понятия не имею, надо в аптечке глянуть. Если нечем, ничего страшного. Я завтра куплю, а пока обойдемся массажем. В аптечке нашлись лишь просроченные диклофенак и длиннющий рулон дюрексов. Аня низко-низко опустила голову и затолкала презервативы обратно в сумочку. Влада, кажется, ее находка ничуть не смутила. А вот ее. Так, ну вот этот стол, пожалуй, подойдет. Для чего? Для массажа. Сюда бы парочку махровых простыней, и Аня не успела договорить. В открытое Насте шокно донёсся гул мотора. Влад оглянулся, подошел поближе. Встал совсем рядом с Аней. Красная Honda припарковалась аккурат рядом с Владовым БМВ. Так уверенно, словно водитель, делал это уже не один раз. Дверь распахнулась, и из машины вышла шикарная брюнетка. Обогнула тачку, открыла пассажирскую дверь и практически в то же мгновение из машины пулей вылетел темноволосый мальчик. Сердце Ани пропустило удар.